Глава тридцать Толпа вокруг Комяков все больше, все плотнее. Спрятаться негде. Ее вот-вот заметят. Первая мысль — прорубить себе дорогу, вступить в схватку за жизнь, хотя ясно, что перегрев произойдет раньше, чем впереди возникнет свободное пространство. Я не умру, как собака. За мою жизнь заплатят кровью. Она не дает панике взять верх и думает, как быть. Мимо, поближе к листовке, лезут новые и новые люди. А Мико в ловушке, хотя пока ее не замечают, если не двигаться. От такой давки есть своя польза. Пальцем не шевельнуть, не то что выдать себя случайным дерганным движением. «Медленно, осторожно!» Прислоняясь к стоящим вокруг, она постепенно проталкивается прочь от столба, а сама изображает убитую горем. Голова поникла, плечи вздрагивают от рыданий. Глядя под ноги, Мико осторожно протискивается вперед. Наконец, столпа редеет. Люди сидят на земле небольшими группами. Плачут. Смотрят вокруг пустыми глазами. Их даже немного жаль. Она вспоминает день, когда Гендо самов взошел на борт дирижабля, сказав, что поступил с ней очень гуманно, хотя и выбросил на улицы Крунтхепа. «Соберись!» — зло командует себе Мико. «Надо спрятаться, дойти до безлюдного места и ждать темноты. Твое описание на каждом фонарном столбе, на каждой стене, даже под ногами. Бежать некуда». Она успокаивает себя. Сейчас главное — дойти до переулка, затихнуть и придумывать, как быть дальше. Томикоу, перевзгляд в землю и старательно изображая горе, осторожно шагает вперед. «Ты! Иди сюда!» Девушка замирает на месте, медленно поднимает голову, видит рассерженного человека, который машет ей рукой. Она хочет что-то сказать, но тут слышит за спиной еще чей-то голос. «Чего надо, хия?» Мимо пробегает юноша. На голове желтая повязка, в руке кипа листовок. «Это у тебя там что?» Пока они кричат друг на друга и показывают, кто тот главный, на скандал стягиваются зеваки. Некоторые, решив на чьей будут стороне, подбадривают выкриками. Чувствуя поддержку, то, что старше, отвешивает молодому за трещину. Хочет сорвать с его головы желтую повязку. «Ты не за королеву, предатель!» Потом выдергивает из рук листовки, швыряет их на землю и топчет. «Иди отсюда и забери с собой это вранье своего генерала Хии!» Одна из бумажек пролетает мимо, и Эмико успевает заметить карикатуру. Довольный Акарат, пожирающий большой дворец. Юноша собирает листовки и убеждает противника. «Ничего не вранье! Акарат хочет убрать королеву! Неужели непонятно?» Его тут же освистывают. Но не все. Тогда, встав спиной к сопернику, молодой человек говорит толпе. «Акарат жаждет власти! Акарат всегда хотел!» Тут он получает пинок под зад подскакивает и бешено бросается в драку. Эмико смотрит, раскрыв рот. Мальчишка, боец, знает приемы ему Айтая. Один удар локтем в голову, и соперник уже на земле. Юноша осыпает врага оскорблениями, но очень быстро его голос тонет в воплях толпы, а сам он, истошно крича, исчезает под градом ударов. Меко, не скрывая движений, спешит укрыться в каком-нибудь темном углу подальше от драки. Люди пихают ее. Бегут кто на помощь мальчишке, кто наоборот. Сейчас им не до нее. Стычка уже перекинулась на улицу. И Мико ищет какую-нибудь кучу мусора. Позади слышен звук разбитого стекла, чей-то крик. Она опускается возле разломанного ящика из псипогодки. Подгребает к себе все, чем можно укрыться. Банановые листья, куски веревки от старой корзины, шкурки дурианов. И, подобравшись, замирает. Мимо бегут люди, и у каждого на лице ярость.